Глава 6. Генерал Миллер поднялся на столом, словно морж выбрался из проруби, и оглядел собрание местных демократов. «Хорошо!» – выкрикнул он в зал. «Черт с вами! Я согласен! Я согласен на установление по всей Северной области восьмичасового рабочего дня, как этого требуют интересы социализма». Отбивка. Охваченные отчаянием, На пролом валили к последнему морю колчаковские эшелоны. В середине января, ровно в полночь, на станции Иркутск в ярко освещенный вагон колчака рванулись мятежные тени. Вдоль коридора пробежала стройная сестра милосердия. Сани, Боже, это за тобой!» И припала на грудь адмирала. Холодные искры глаз и блеск вороненных столов. «Вы адмирал колчак?» «Да, я адмирал колчак». Через лед ангары, завернувшись в шубу, навсегда уходил верховный. А над головой адмирала, прочеркивая темноту сибирской ночи, рушились с неба полыхающие звезды. А в унылой ривельской гостинице «Коммерс» сидел в халате генерал Евгеньевич и читал своей жене очередной французский роман. Хорошо читал, с выражением, как учили его еще в гимназии. Совсем недавно Евгеньевич распустил свою армию разгробленную под Петроградом. Дверь в номер на самом интересном месте романа вдруг открылась, и во главе с бандитом Булак Булаховичем ворвались к нему офицеры, ничего не прочавшие. «Вы, генерал Юденич?» «А что вам угодно, господа?» «Вы арестованы, как преступник, ибо, разглядывая Петроград с Пулкова, могли бы и взять его». А по заснеженным степям Южной России с песнями Катилась к морю надежды и прощания трижды разбитая армия Деникина. Деникин во всем обвинял наглеца оборона Врангеля. Он его сожрет. Он его перекусит. Он его выслал за границу. Скоро он его простит. Вернет обратно и вручит Врангелю свою армию. Деникин сам скоро уйдет в отставку и уедет за границу. И вот теперь, когда Верховного не стало, когда каждый сам по себе... Генерал Миллер почувствовал, что руки у него развязаны. Своим штабным умом он понимал, что все кончено. Уехать никак нельзя. Корабли вросли в лед, а в лесу снега выше пояса. Казалось бы, единый фронт антибольшевизма надо укреплять. Работать и работать, рука об руку. А вместо этого члены его правительства, ссылаясь на чрезмерное переутомление, сложили свои портфели к его ногам. А вокруг лед... Снега, мороз. «Хорошо», — повторил Миллер сатане от ярости, — «я уже сказал и еще раз говорю вам, я согласен теперь на введение восьмичасового рабочего дня. Чего вы еще от меня хотите?» Зал шумел. Ох, какой это был чудесный зал! Когда-то здесь строились выпускники технического училища Петра Великого». Буйно выплясывали в конфетти и серпантине купеческие банкеты. Губернаторы давали здесь в старину балы, заезжим великим князьям и знатным ревизорам из Сената. И тогда женские плечи нестерпимо сверкали под сиянием люстр. А теперь бедный генерал Миллер стоит лицом в этот голдящий зал, битком набитый земцами и эсерами. И кажется, трибуна его тоже окружает лед. Наклонив голову, Евгений Карлович слушает гул голосов. Хоть бы выяснить, какое крыло оппозиции сейчас его критикует. Левое или правое? Одно ясно. Его диктатуру порицают. За что бы вы думали? Ужасно порицают. За отрыв от народных масс. Конечно, обвинение серьезное. Евгению Карловичу будет трудно оправдать себя. Тихо, Гарпел Миллер. Есть еще два портфеля для СССР. Какие? Первый в кабинете народного просвещения. А второй ⁇ агитации и пропаганды. Ваше красноречие не пропадет, дар. Поднялся над залом матеры и весь в коже. Не брать портфелей у диктатора Миллера, зарал свирепо. Кто возьмет? того прихлопнул именем партии. Входя в правительство, мы тем самым делаемся ответственными за все то, что творилось на севере за годы интервенции и диктатуры. Вашей диктатуры, генерал Миллер. Одну минутку, сказал Миллер. Я сейчас, одну минутку. Он проскочил за сцену, налил в стакан коньяку, выпил его без закуски и вылетел обратно на трибуну. Итак, сказал Миллер освеженно, я вас слушаю. «В чем вы, господа, смеете меня обвинять?» «Мы требуем...» «Чего?» – прявкал сверху Миллер. «Разве я поступил с вами неблагородно? Разве не я предоставил три корабля для ваших семей? Разве не я открыл эмиссионные кассы? Чего вы можете требовать от меня, когда армия по пояс в снегу, корабли во льду до ватерлинии, а большевики уже стучатся в Плесецку?» «Я знаю...» Если бы я побеждал армию большевиков, вы бы меня не обвиняли тогда в диктатуре. Впрочем, одну минутку, я сейчас. Миллер опять ненадолго выскочил за сцену. Лейтенант Басалага, велел он, отхлебывая коньяку, пока я там лаюсь с этими господами-демократами, срочно собирайте сюда офицеров Чаплинского вероисповедания. Я остаюсь папой по-прежнему, и этому святому собору мы свернем шею. Закусив как следует. Он снова рванулся на трибуну. «В чем вы можете меня упрекать, если я не царь, не бог и не земской начальник? Сейчас, когда даже прославленные в битвах шинкурята разбегаются по своим бабам, когда все колеблются, вы... Знаю я ваши лжепатриотические потуги. Критикуя меня, вы вколачиваете клин между мной и народом. Вы на критике власти. Желаете приобрести себе политический капитал? Не выйдет». Товарищи, генерал Миллер давал последнее свое сражение. Честь ему и слава, он удержал за собой позицию власти, пока не прибыло подкрепление. Собирались офицеры-чаплинцы, мрачные. Недавно они насквозь прострелили одного министра области. И сейчас снова расстегивают кобуры. Решительные люди. Глядя на них, Евгений Карлович тоже тянется к кобуре, Но рука генерала Парадон нащупывает мяконенькую туалетную бумажку. Хорошо, что не успел вынуть! Вот была потеха. Уберем оружие, братья и сестры говорит он миролюбиво. Теперь я буду требовать, теперь я буду обвинять. Да, я обвиняю вас в преступном разгильдяйстве: лже демократии и плутократии. Или вы разбираете портфели министерских кабинетов по добру по здорову. Или тут от самых дверей раздался истошный выкрик. Восстал третий полк! Стало тихо-тихо. Земцы быстро сотворили молитву. Доболтались, просипел Миллер. Нет хода без добра. Вот теперь, когда восстал третий полк, теперь договорились. И эсеры дружно приняли резолюцию, которая осуждала революционные методы борьбы. Евгений Карлович тоже не стал выламываться и согласился кое-кого из тюрьмы выпустить, чтобы амнистированные тут же, трезво и смело, включились в общую работу по укреплению единого фронта. «А в общем-то», – заявил Миллер, – «я не вижу повода для особенных волнений. Зайдите ко мне в штаб и потолкуйте с моими штабистами. Они никогда не сомневаются в нашей победе». Взамен правительства обороны было избрано правительство спасения. Евгений Карлович по-прежнему обрел в нем портфель военного министра и управляющего иностранными делами. Сверкая золотыми зубами, архангельский врач Борька Соколов взял себе портфель народного просвещения. Ну, еще кое-кто из офицеров уселся за один стол с главнокомандующим. Вот собрались они для работы. Трезво и смело. И сразу возник первый насущный вопрос: Эвакуация. Каким путем бежать? Бежать некуда говорил Миллер. Бежать надо было осенью. Лед, господа, лед. Да и нужного-то ножа у нас не сыщется. В случае чего только если лесами, через Онегу, на Мурман. На стол перед правительством легла радиограмма. От кого? Спросил Миллер опасливо. Вам, от рев военсовета большевистской шестой армии. Не может быть. Прочитайте, ваш превосходительство. Большевики предлагали Миллеру мирную ликвидацию фронта. Не дай бог, если содержание радиограммы дойдет до офицеров фронта. И Миллер тут же порвал ее в клочья. Но, по секрету от эсеров, как министр иностранных дел, он развил в эти дни бурную деятельность. Миллер вступил в тайную переписку с Реввоенсоветом, но одновременно обратился в Англию к лорду Керзону, чтобы тот стал посредником в его переговорах с большевиками. Полки белой армии, как сырые дрова. Они долго-долго разгорались, но потом пошли трещать разом, буйно и весело. Что ни день, то новое сообщение. Перешли к красным, перекинулись, укатили и пушки, взбунтовались, разбежались. И не успел Миллер опомниться, как все главные оперативные направления фронта Оказались оскупоренными Те самые пробки, которые воткнули в реку и в дорогу когда-то еще англичане с генералом Пулем во главе. Теперь эти пробки вылетали из фронта, как из бутылки шампанского. Перед шестой армией совершенно обнажились пути на Архангельск и на Негу. Мороз подкатил под 38 градусов. Дни стояли солнечные, все в искристом серебре. Дыхание людей потрескивало в воздухе, сверзаясь в колючей иней. «У нас осталась последняя надежда», – сказал Миллер, не теряя, однако, присущего ему оптимизма. «А именно, красноармейцы одеты в лохмоте, и они не выдержат лютости этих морозов. Подумайте сами, в таких холода, в глухом лесу, среди сугробов». 14 февраля 1920 года особым приказом Миллер заверил население, что порядок не Ничего угрожающего нет и спешить особенно некуда. Это его слова. На следующий день уже стали сжечь архивы и паковать деньги в плотные пакеты. Евгений Карлович особым приказом велел всем особенно поспешить. Это тоже его слова. И заверил в свою армию, что ее он никогда не покинет. Будет счастлив и так далее. В общем, он сказал все то, что говорится в таких случаях по-наполеоновски, по-благородному. Я связал свою судьбу с вами, мои доблестные товарищи. Сейчас он эти слова блистательно подтвердит. Отбивка. Мороз был такой, что напротив губернаторского присутствия с треском рвануло градусник. Только ртутные брызги полетели, словно мизерная шрапны осыпалась сугроба. Адмирал Викорст Греет свои длани об израстцовые печи. Взлетят они там или не взлетят, говорит раздраженно. На морозном аэродроме поочередно пытались разогреть пять аппаратов: Рено, Ферри, Сальмсон, Шорт, Ансальдо. Десять ведер воды, бурно-кипящий, живили мотор ненадолго. Масло быстро белело, пробитое насквозь инием, и винт было никак не провернуть. Адмирал Викорс своими звонками надоел на аэродроме так, что его костили служащие, иначе свет стоит. Сыщите полковника Казакова, приказал адмирал. Этот человек найдет способ взлететь. Известного АСА русской авиации нашли в кабаке. Он был пьяным в дрибодан, лыка не вязал, и какая-то смазливая девка чистила его кармана, набитые деньгами. Узнав, что надо лететь, Казаков с упрямством истинно пьяного русского человека решил, что он полетит. Непременно полетит. И не когда-нибудь, а сейчас. «Хоть к черту на рога!» – Аралон, отбиваясь от девки. Кстати, девка и помогла. Отвернитесь все!» – велела она. Из-за чулка достала пакетик, вытрясла на ладонь какой-то серый порошок и сыпанула его в лицо полковнику. «Вы стерва! Ох, какая же ты стерва!» – заругался Казаков, но малость очухался. На улице пьяный ас, шатаясь, тер лицо снегом. Его привезли на аэродром. Из английского ангара вывели под обогрев блестящий желтобокий Ньюпор. «Назад!» – велел Казаков. «У него в Масловакии под строю винта. Это не машина для такого мороза. Загоняйте обратно!» Полковник решил лететь на своем истребителе Спад. Постройки московского авиазавода «Дукс». Мотор в 150 лошадиных сил фирмы Испано-Суиза. Пьяный летчик треснул ногой в плоскость и захохотал. Увидев, что от мороза все планы самолета были перекошены, а крепление вытянуто стужей в струну. «К черту, на рога!» Говорил он, пока его протрезвяли содовой, лимонами, кофе и оплеухами. «Оленье сало!» Вдруг вспомнил Казаков. И густым оленем салом были смазаны мотор самолета, лицо и руки летчика-истребителя. Казаков забрался в кабину, выкинул руку над крылом. Один лоток, попросил. «Е-е-е, мне сейчас полегчает. Ему дали флягу с коньяком, он высосал половину ее и хрипло пропел, берясь за штурвал. Наливай, разливай круговые чары. Марш вперед, смерть идет, черные гусары. От самой взлетной линейки был включен плановый фотоавтомат. Викурсту позвонили. Полковник Казаков взлетел и направляется к Ромке. «Как он?» – спросил адмирал. «В себе или не в себе?» «Конечно!» – ответили с аэродрома. «Костей не соберем». Но случилось иначе. Казаков даже в милю оправдал звание аса. Он вернулся. Длинной лентой тянулся вихрь снежной пыли за истребителем, который лыжами уже коснулся линейки. За ним бежали, сломя голову, хватая воздух из под башлыков, служащие аэродрома. Но что это? Полковник Казаков снова взвился в небо и отчаянно пикируя врезался в землю. Когда люди добежали до разбитого спада, полковник Казаков был уже мертв. Доложили векорсту. Полковник Казаков разбился на посадке. «Аппарат!» – требовал Викорст. «Скорее выньте аппарат!» Вынули из-под крыла истребителя фотоавтомат, к счастью, целёхонький. Викорст неустанно названивал, чтобы пленку немедленно сдали в лабораторию. О массе как-то сразу все позабыли. И он остался лежать среди обломков, быстро закостенев в хаосе алюминия, красного дерева, фанеры, проводов и стекла. Он своё дело сделал. Уже проявляли лаборант. Ни одна страна в мире не имела тогда такой прекрасной техники аэрофотосъемки, какую имела Россия, смело брошенная в небо первым асом Нестеровым. Союзники до конца войны, словно дети малые, так и пробаловались с пластинками, которые давали лишь одиночные снимки. Зато русские инженеры создали фотокамеры, записывающие на пленку целые маршруты полета. Но! Подвела французская пленка. Лейтенант Басалагов, взволнованный более обычным, ворвался в прожаренный кабинет старого адмирала Викорста. Пленка оборвалась, треснув от мороза, доложил он. Викорст жадно схватил разорванную пленку. Неужели она треснула раньше, нежели полковник успел долететь до кромки? И есть ли вообще кромка льда? О, Боже! Через сильную лупу, подойдя к окну, за которым умирал серенький денек, Они разглядывали фотомаршрут пьяного казакова. Вот мелькнули под крылом его истребителя раскидистые окраины Архангельска. Вот угадывался остров Модюк с бараками концлагеря, где сидели большевики. Вот он полетел дальше. Он смело полетел в безлюдное ледяное море. «Летит», — сказал босолага, пропуская длинную пленку между своих пальцев, и все вокруг него шуршало. «Летит, летит». Черная-черная пленка. Белый-белый лед. Изжималось сердце в тревоге. Неужели всюду лед-лед-лед? О, Боже! Есть! Выкрикнул Викорс, бессильно опускаясь на стол. Вот, видите, лейтенант, все-таки пленка оборвалась счастливо. Да, лейтенант Басалага видел, как под крылом самолета образовались темные, на пленке белые, пятна разводе. Значит, море еще не все замерзло. И припай возле берега можно разрушить. Дальше мороз хрустнул пленку пополам. Катушка автомата двигалась уже в хластую. Аппарат продолжал снимать полет Казакова, ставший совершенно бесполезным и ненужным. Чем вы, адмирал, думаете разрушить припай? Викорск, не отвечая на этот вопрос, потянулся к гарнизонному телефону, просил соединить его с генералом Миллером. Мы спасены сказал адмирал тихо. Если ледокол сумеет разрушить припай возле береговой черты, мы сумеем прорваться в горло. А там стоянка в Мурманске. Хром все даст уголь, и Англия... Мы спасены. А где сейчас большевики? И закрыв трубку ладонью, адмирал сообщил Басалага. Боже мой, они уже врываются в холмогоры. Да, да, генерал, я вас слушаю. Ни в коем случае, закричал Викорст. Чего еще ждать? Откуда у вас этот неисправимый оптимизм? Нет, нет, нет! Не слушайте своих штабистов и ССР. И адмирал раздраженно бросил трубку на рычаг. Оказывается, с утра весь наш фронт взломан красными. Как это случилось? Вы меня еще спрашиваете, лейтенант? Полки бунтуют и сдаются большевикам так дружно, словно их там медом всех будут мазать. Михаил Герасимович, ступайте на ледокол Кузьма Минин, я его знаю как самый мощный на флотилии. И передайте по секрету командиру, чтобы ставил котлы на походный прогрев. Это волынка надоела. Уходя, есть лишь один способ уйти. Это встать и уйти. Другого способа пока не придумано. И генерал Миллер с нами? Да. Каюта для него уже забронирована. Он просил ближе к Миддельшпангоуту, где меньше будет трясти наломки льда. Наконец, армия. Спросил басалага. Армия разложилась и не стоит наших забот о ней. Но, дополнил салага, в городе немало людей, которые за сотрудничество с союзниками будут подвергнуты большевиками различным жестоким карам. Длинные бледные пальцы викорства с розовыми ногтями чистых рук отбили нервную дробь. Я думаю, ответил он, поразмыслив, что во многих наших бедах повинна Англия. Потому-то парламент этой страны морально обязан выступить против Красной Армии с дипломатическим демаршем. «Вам же, лейтенант, тоже будет отведена каюта?» «Я сказал, кажется, все. Можете идти». Но Басалага не уходил. «Торопитесь на Минина, лейтенант», напомнил адмирал. «Мне, — ответил Басалага, — необходимы две каюты». «Это слишком роскошно. Для кого?» Но вы ведь знаете, что я не один. Я полон надежд, и княгиня Водбольская с дочерью, я не могу один. Я уже однажды вычеркнул имя этой женщины из списков, и она осталась. И теперь я требую для себя две каюты. Адмирал прошел через кабинет, поправил в печи полено вычурной старинной кочергой. Такую женщину! Вы правы, мой друг, никак нельзя оставлять большевикам. Хорошо, пусть будет так. Две каюты. И все тайно. Никто не должен знать, что мы уходим. Иначе нас сомнут. Лейтенант. Вдруг выпрямился Викорст на фоне пичных изразцов. Есть. В душевным слабостям сейчас не место. Наставлял его адмирал. Людей много хороших, но всех не забрать. Вы должны ожесточить свое сердце. Не проговоритесь. Только княгиня. Только ее маленькая княжна. Только в виде исключения к вам и вашим заслугам на Мурмане. Теперь не мешкайте. Слишком много знал лейтенант Басалага, чтобы его можно было оставить в Архангельске. Потому-то он будет спасен. Вместе с ним отбудут в счастливое изгнание за океан красивая женщина с красивой девочкой. И там, вдали от родины, он сумеет наступить на жестокое сердце. Он вырвет с кровью любовь для себя. «Было время», – размышлял басалага, направляясь на Минин, – «я покорил весь Мурман. Неужели же теперь не смогу покорить одинокую женщину с ребенком на руках?» «О, это отчаяние!» И он поднялся по сходне на ледокол. Отбивка. В полном отчаянии правительство спасения стало искать преемников власти. Это был момент, когда власть хотели спихнуть кому угодно. Хоть дворнику, хоть трубочисту. Увы, добровольцев на это дело не находилось. Никто теперь в Архангельске не желал хоть один денек побыть министром. Кажется, доля завидная. «Был министром». Это звучит весомо. Так и будешь до старости писать в анкетах «Был министром». Ну вот как раз сейчас никто не желал пачкать свою анкету. Тогда СССР Борько Соколов предложил. Есть же люди, которые в славную годовщину Великой Бескровной Революции выступали с большевистскими речами. За это вы, Евгений Карлович, необоснованно закатали их на 15 лет каторги. Помните такой грех за собой? Ну, я же их недавно и освободил, надулся Миллер. Вот эти люди, продолжал Соколов. Как настроенные пробольшевицки, ближе всего подходят к настоящей ситуации. Они работники профсоюзов, и потому власть в области следует передать профсоюзам. На этом и порешили. Быть посему вся власть профсоюзам. Профсоюзы Архангельска брали власть при условии, что никто из их состава не будет, по старинке, арестован Миллером, что они проведут в городе митинги с призывом к мирному поведению. «А мы, кажется, уходим», – сознался Миллер. «Это неудобно говорить, но обстоятельства сложились непредвиденные». «Ваш уход меняет все дело», – ответили работники профсоюза. «Тогда мы просим, чтобы главнокомандующим в городе оставался полковник Констанди, как самый авторитетный в армии человек». Евгений Карлович чуть не упал на колени перед полковником. «Сергей Петрович, спасите!» Кого? Правительство. Пошло на ну, к черту это правительство. Армию, Сергей Петрович, армию спасите. Константин понял. И его оставляют заложник. Ладно, нервно ответил он. Я остаюсь. Буксирные ледоколы отчаянно дымя с грохотом обламывали звонкий панцирь вокруг бортов тяжелого, будто уснувшего Кузьмы Минина. Рвались петарды, забитые в глубину льда сверлами. Легкие трескучие взрывы освобождали винты и рули. Скоро Минин задымил, и вот он, качнувшись, уже окантован черной чистой водой. Никто ничего не знал толком. Все было тихо и мирно. Команде сказали, пойдут обкалывать лед на западе Маймаксе и вернуться обратно. По Архангельску, словно вымершему, ходили одинокие люди, В пивных они грелись, делясь шепотком. Седьмой полк. Краса и гордость. Сдался тоже. Красный уже в емце. Мой кум ездил за рыбой, так видел их. А где же наши бронепоезда? Колчак, Деникин. хе, -хе. Вспомнил, когда у них зенитка. Зенитка? Это, как понимать, Сидор Карпович? Ну, такой быпу у красных. Пришел из Питера по названию своему «зенитка». Три наших БПО взял в плен, сам с ними сцепился буксами на Плесецкой. И теперь, люди сказывают, кила получилась, длину. Так он и парит по уж Неужто сдадут? Че уж там, почитай, давно сдали. Кубыть сразу не повесят, опасались некоторые. Чека их не ой, не приведи бог, живьем жаль. Да нам такой хрен, хрен, Пантелеис, щеки ихние! Мы с тобой, друг сердешный, как ловили сельдя ранее, так и ныне ловим. Ну, посуди сам. Разве без нас большаки обойдутся? Да не в жизнь. Где им? Мы ж сельдя ловим. Отбивка. Лейтенант Басалага, одетый в полушубок с погонами флотского офицера, приехал в немецкую слободу на извозчике. Поднялся по скрипучей лесенке на второй этаж чистенького домика с мезанином Как хорошо пахло самоварной лучиной, как сквозило Русью, сладостной Русью, через гордина окошек, прямо в снег, прямо в блеск, прямо в изморозь. Хорошо. И стало печально. Россия. Неужто же сказать тебе прощай и навсегда прощай. А за стеной стрекотала, как всегда, швейная машинка и пела одинокая швея, которую никто никогда не видел. Пела, плакала, убивалась. По что меня не любите, По что иных щадите, Невесту юну губите, Других с добра дарите. На пороге комнаты Басалага показал на часы. Княгиня, До отхода ледокола осталось совсем немного времени, А вы, я вижу, еще не начали собираться. За четверть часа до отплытия Минин даст условную сирену. Пора, пора. Вотбольская сидела за столом В белой блузке. Высокий воротник Медичи подпирал ее пухлый надменный подбородок. Она кормила девочку, размачивая в сладком чае зачерствевший имбирный пряник. «Садитесь, Мишель», – произнесла спокойно. «Право, не думала я, что все произойдет так стремительно? Вы все-таки поступили тогда весьма неразумно, вычеркнув мое имя из списков. Я была бы теперь очень далеко от вас». «Потому ты и вычеркнул», – дерзко ответил Басалага расцепляя ремень на полушубке и садясь возле печки. А теперь у вас отдельная каюта со всеми удобствами. Ледокол вооружен артиллерией, минами, команда военная. Нет паники, все налажено. Первая бункировка в Мурманске, потом Трамсё и океан. «Дядя Мишель?» – спросила ребенок. «А медведи будут?» медведи вот медведей-то как раз и не будут. Они остаются в России». «Клавдия», – сказала вальбольская дочери, – «если ты будешь баловаться, я оставлю тебя здесь, с медведем. Ешь скорее». «Княгиня», – заметил Бусалага, снова посмотрев на часы в нетерпении, – «еще никогда так быстро не летело время, как сейчас. Мы доживаем последние минуты в России. Дорога предстоит очень дальняя, и перед ней мы посидим, но потом. А сейчас, умоляю вас, давайте же собираться». «Ну, хорошо». Сказала Ватбольская, поднимаясь. С чего начать? Просто руки опускаются. Я ведь тут обжилась, вещей много. Басалага решительно скинул полушубок возле порога. И я совсем забыл, что женщины, даже такие прекрасные, как вы, все равно остаются женщинами с присущими им недостатками. И, конечно же, нельзя доверять женщинам того, что связано с исполнением во времени. Одних баулов было 18. И в каждой из них босолага, ползая по полу, пихала и пихала имущество княгини. В перемешку летела, прессуясь под коленом лейтенанта, все подряд. Платья, какие-то сумки, деньги, книжки, бумаги, письма. Он их прочет потом, чтобы узнать. Не для соперника. Совсем неожиданно прозвучал голос Ватбольской. А куда делась глава Наполеона? Она стояла вот тут. Я, кажется, сгоряча сунул ее в баул. Она тяжелая, я решил, что внутри ее деньги. Разве не так? Это не моя вещь, а хозяйке дома. Выньте ее. Ну, как же я могу вспомнить, в каком она чемодане? Ну, что подумает обо мне хозяйка дома? Не все ли равно, живя в Монреале, знать, что именно думает о нас хозяйка дома в Архангельске? А стоит ли беспокоиться теперь о голове Наполеона, когда своя голова трещит? Княгиня, еще раз взываю, одевайте ребенка, ведь я с утра предупреждал вас, чтобы вы были готовы. Но я никак не предполагала, что все будет так срочно. Да, нашлись предатели в Архангельске, которые уже напекли караваев и выехали в Холмогоры с хлебом с солью, встречать большевиков. Наше бипо разбиты, и красные вот-вот могут ворваться в город со стороны Исакогорки. Торопитесь. Издалека, с Двины, взревела мощная сирена корабля, и лейтенант Басалага смертельно побледнев, вскочил с пола. «Минин?» – испугалась и княгиня. «Кажется». «Нет-нет», – заговорила босолага, – «не может быть. Наверное, это гудит Канада или Сусанин. Давайте не будем гадать. Быстро, быстро!» «Всегда ты копаешься», – сказала ватбольская дочери. «Я тебе сколько раз говорила, что сначала пальто, а потом шарф. Господи, где твой второй валенок, Клавдия?» «Клавдия», – повысила голос княгиня. Я с кем сейчас разговариваю? Почему ты не отвечаешь матери? О, простонал басалага. Вы можете, не проникнуться сознанием значимости этого момента? Мы уходим не в театр. Мы уходим из России. Поэтому поймите, мы уходим, мы никогда не вернемся. Россия потеряна для нас навсегда. Прошу вас еще раз, поторопитесь. Ватбольская оглядела ряды баулов. Подняла воротник шубки дочери, накинула на ее головку мохнатый шарф. В чем вы меня упрекаете, Мишель? Я давно готова. Я тоже, засмеялась девочка. Тогда присядем, сказал Басалага. Помолчим. Все трое присели перед дальней дорогой, прочь, из России. Вцепившись пальцами в черные жесткие волосы, Басалага мотался на стуле, как пьяный. Виднелись ему блески гавани Севастополя. Ярость прорыва в Дарданеллы, труп Ветлинского, заметенный снегом на Мурманском безлюдии, многое-многое другое. «Встали!» – сказал резко, берясь сразу за два баула. И, радуясь путешествию, прыгала девочка. «Надо бы позвать извозчик с улицы, чтобы помог!» «Извозчик!» – позвали через форточку. Дверь с треском разлетелась перед басалага, и два баула с грохотом покатились по лестнице. В проеме дверей стояли люди с красными повязками на рукавах. «Спокойно!» приказали они. «Не двигаться!» «Руки!» Выстрелив наотмашь, басалага ударил ногой в окно. Брызнули стекла. Жестко и люто влетел мороз с улицы. Еще выстрел, и басалага кубарем выскочил на улицу, в снег. Водбольска вздернула подбородок, и бриллианты яростно вспыхнули в мочках ее ушей, ярких от гнева. Надеюсь, заявила она с вызовом, это не обязательно, чтобы я, княгиня Водбольская, стояла перед вами с поднятыми руками. Басалага рухнул в снег. Что-то хрустнуло в ноге, и быстро вскочив он поскакал по трубке среди высоких сугробов в сторону спасительной калитки. Дернул ее на себя, и его ударили кулаком прямо в лицо. Чья-то рука вырвала из пальцев револьвер. Стой! сказали. Не надо бегать к тебе. «Лежи!» Пожилой рабочий из Соломбала стоял над ним, широко расставив ноги в высоких фетровых валенках. Трещал мороз, осыпались инеем тонкие ветки, а на рабочем была фуражка и ярко олели на стуже щеки его. Басалага локтями оттолкнулся от твердого наста тропинки, рухнул спиной в пышный сугроб. Над ним небо, облака. «Ну, стреляй!» – сказал он. «Чего тянешь?» Рабочий сунул револьвер в карман. «Не затем, — ответил, — мы за тобой от самого Мурманска охотились, чтобы здесь пристрелить. Нет, лейтенант, суд будет. А я тебе не судья, я только свидетель этому времени». Издалека наплывал от Двины могучий рев на свободу, что притихло в синеватых сугробах. «Не именен ли?» прислушался рабочий сразу по суровях. Вот тогда басалага заплакал и поднял лицо кверху. Его глаза рыскали по окнам, отыскивая в последний раз лицо прекрасной женщины, которая уже никогда не будет ему принадлежать. Но что это? Чьи-то руки высунулись на мороз и деловито стали затыкать подушкой выбитое окно. Подушка была такая яркая, такая пестрая, словно ее украли в цыганском таборе. Отбивка. Я представляю себе всю глубину отчаяния лейтенанта Басалага, если бы он тогда, лежа на снегу, вдруг узнал правду. Эта правда была такая. Ледокол Минин, когда Басалага арестовали рабочие, еще не ушел из Архангельска. Под напором пара в котлах он был уже готов воломиться в ледяные толщи фарватера.